Глава девятая Меня загнали в угол, разрушили привычный мир, растоптали все, чего я с таким трудом добивалась, а теперь еще будут использовать непонятно в каких целях. За что мне это? Как женщина я Грейма вряд ли интересую, в магическом плане еще непонятно. Тогда что? В дверь тихонько поскреблась арханна Алёна, ты в порядке? Декантер ор длянтушёл? Да, ответила на оба вопроса. Голос сорвался на всхлип. Что он сделал? Анька вошла в комнату и в нерешительности замерла у кровати. Обидел, да? Не молчи, пожалуйста. Тёплая ладонь легла мне на плечо. Даже в расстроенном состоянии я насторожилась. Арханна сама говорила: что у них не принято прикосновение. На секунду перестала лить слезы и посмотрела на подругу. Я не причиню вреда, правда. Не зная, как у людей принято успокаивать, хочешь, посижу с тобой? Спасибо, прошептала я, накрыв ладонь девушки своей рукой. Мне сейчас нужно, чтобы кто-то побыл рядом. Хорошо, мне не сложно. Только когда почувствую, что начинаю тянуть из тебя силы, сразу уйду. «Что сказал декан Тер Ордленд, что ты так расстроилась?» — спросила подруга, когда я немного успокоилась. «Знаю, у тебя нет причин доверять мне. Но даю слово, никто не узнает». Я посмотрела в алые глаза Аракны. Не знаю почему, но поверила ей. Тяжело держать все в себе, — следить за каждым словом, и еще сложнее скрывать что-то от того, кто искренне хочет помочь. Я рассказала Аньке все. Стоит отдать должное, она ни разу не перебила меня. Только глаза вспыхивали огнем, когда говорила про Грейма. И что он сделал со мной? — Как девушка, я тебя понимаю, — поддержала подруга. Сама столько мечтала о том, чтобы изменить жизнь. Академия для меня все. Если бы кто-то лишил меня этого, не знаю, как поступила. Выпила досуха. И сделала это очень медленно. Мы контролируем дозу яда, вводимую в жертву. Если впрыскивать понемногу, то агония будет длиться бесконечно долго. Даже так? И ты делала подобные вещи? Нет. Аркханна нахмурилась. «За кого ты меня принимаешь? Я никогда бы не стала играть с едой. Не то что арран Вспомнив о враге, девушка запнулась на мгновение, а потом продолжила. «Не понимаю, почему ты считаешь, что попасть в Академию плохо? Разве ты не видишь, какие возможности это перед тобой открывает?» «Какие? До конца жизни быть марионеткой демона?» «Ты о метке?» Это не такая уж проблема. Ты о чем? Я чуть не клещами вцепилась в Аркханну. Ну, декан сам сказал способ, с помощью которого эта метка снимается. Хм, умирать в мои планы как-то не входило, угрюмо заметила я. А никто и не предлагает делать это по-настоящему. К тому же, имея под боком настоящего арокнида... Продолжай. То, что пауки высасывают жизнь, известно всем и каждому, а вот то, что мы можем возвращать изъятую силу, нет, — призналась Аркханна и пытливо посмотрела на меня. Я медленно переваривала информацию, пока, наконец, не пришла к тому, что хотела сказать подруга. — То есть ты можешь ненадолго меня убить, а потом вернуть? Так что ли? Да, — просияла девушка. — В момент смерти все метки исчезнут. Ты будешь свободна. — Ты лучшая подруга! — кинулась обнимать Аньку, но тут же отпрянула, натолкнувшись на ее застывшее лицо. — Осторожнее, Алена. Я контролирую себя, но не в таком близком контакте. — Прости. Я смущенно отстранилась. — Есть еще одна проблема. — Если ты умрёшь, Грэм тут же это почувствует. А я сразу вылечу из Академии за нарушение правил. Ох, об этом не подумала. Да и что помешает ему поставить эту метку ещё раз? Значит, у нас сложная задача. Сделать так, чтобы декан не узнал о том, что метка снята. И при этом не подставится. У нас... Я почувствовала, как меня заливает волной теплоты. И как это сделать? Я же знаю, что для тебя значит академия. Никогда не соглашусь, чтобы тебя исключили из-за меня. Придется дожидаться окончания учебы. Или использовать другого арокнида. Но ты же единственная в академии. Вряд ли стоит ожидать наплыва студентов из Аракина. Мои родители приедут на церемонию инициации. Я попрошу маму. Она не откажет. В моем сердце снова поселилась надежда. Только есть еще один нюанс. После возвращения ты будешь слабее котенка. В физическом и магическом плане. Как долго я буду без сил? Сложно сказать. Такого никто не делал. Это даже больше, чем я могла мечтать. Все нужно провернуть до обряда. Инициация покажет, что у меня нет магии. Тогда Грейму ничего не останется, как вернуть меня на землю. Это вряд ли. Но смысл есть. Если инициация не проявит дар, то ни одному демона не придет в голову клеймить тебя Поверь, покровительство оказывают лучшим маргам. Да, ситуация определенно налаживалась. Где-то в глубине души, и Я не так уж хотела возвращаться в свой мир. Признаться, новая жизнь казалась привлекательной, интересной. Это же воплощение детской мечты – вживую познакомиться с настоящими эльфами, драконами, гномами и прочими сверхъестественными существами. Да и образ Декана Смерти прочным якорем удерживал здесь. Разум взрослой женщины понимал, что мои чувства никогда не будут взаимными. Но отказаться от малости, хотя бы видеть предмет обожания, уже не могла.